Они отделись и вышли на улицу. Было пол полодиннадцатого утра, то самое время, когда честные труженьки уже давно разошлись по рабочим местам, и настал час выползать на свежий воздух тунеядцам, отпускникам, работникам свободных профессий и алкоголикам. Один из ярких представителей последней категории граждан как раз и попался навстречу Диме и шури когда они не спеша брели на трамвайную остановку. Это был мужичонка, вымазанный в липкой грязи до такой степени, будто он только что вылез из бетонной мешалки. Бедолагу швыряло во все стороны с такой силой, словно он шел по палубе корабля, попавшего в десятибальный шторм. Поэтому для сохранения равновесия мужичок широко расставил руки, как пацан, играющий в самолет. В данный момент Пянчуга пытался выполнить сложнейшую процедуру — попасть в открытую на входную дверь подъезда своего дома. Заход на посадку по приборам в сложных метеоусловиях оживился Хаумов, который в армии служил в авиации. «Пройден дальний привод, возьми пять градусов влево, поправки на ветер», — комментировал он, глядя на приближающегося к двери мужика. «Идешь правее полосы». «Эй, уходи на второй круг», — крикнул вдруг Шура. Но было поздно, пьянчуга проскочил мимо двери и со всего маху треснулся физиономией во стену. А соловела, глядя перед собою он постоял с минуты на месте, затем попятился назад и под улюлюканье покатывающейся со смеху Шуры повторил заход. На этот раз он оказался более удачным, и мужик скрылся в парадной. «Есть касание. выпускает тормозной парашют», — не унимался Холмов. «Впрочем, сейчас тебе Жинка его выпустит», — калкой добавил он. «Эх, где же ты, родной, так нажрался с утра?» Это еще с вечера неожиданно послышался из подъезда утробный голос. Шура не в силах больше смеяться, только покачал головой. И они с Димой побежали, дабы успеть на приближающейся к остановке трамвай. Стояла поздняя осень. До календарной зимы оставались считанные дни. Дима и Шуров, молча думая каждый о своем, прогуливались по Приморскому бульвару, с наслаждением вдыхая чисто осенний воздух пахнувшей мокрыми листьями и неуловимым печальным запахом приближающейся зимы. Людей на бульваре почти не было, и вокруг стояла торжественная тишина. Ее нарушали только ритмичные шуршания, метел об асфальт, это дворники сгребали опавшие листья в огромные кучи, да приглушенный пыль. Нескончаемый гул, проносящихся внизу по улице Суворова автомашин, послышалась щемящей душу мелодию Дунаевского. Часы на здании исполкома глухо пробили 12 раз, и снова стало тихо. Дима и Шура дошли до тещиного моста и, остановившись долго, смотрели на расселающийся внизу панораму порта. Убегающие вдаль железнодорожные пути, осеннюю воду арбузной гавани, на корабли на рейде и раскинувшиеся на той стороне залива многоэтажки поселка Котовского, хорошо различимые в прозрачном осеннем воздухе. Ты знаешь, Вацманн? мне очень трудно назвать сентиментальным», — нарушил молчание Холмов. «Душа у меня, положа руку на сердце, довольно черствая. Я даже нищим не всегда подаю. на к этому городу я испытываю какое-то необычайно теплое чувство. Вроде даже нежность. Люблю Одессу. Люблю как живое существо, как женщину.